Народ потребовал прощения смертнику, и Дионисий II не только помиловал его, но и попросил столь верных друг другу людей стать его друзьями. Финти и Дамон отказались. Дружба — дар богов, считали древние. «И любовь — тоже редкий дар судьбы», — добавила Тусси. Слабость все увеличивалась, Кроме врача и сиделки, никого не пускали к ложе умирающего. Иногда боль притупляла сознание, но Энгельс не уступал ей и сопротивлялся. Последние два дня жизни Энгельс был без сознания. В те же дни Бебель писал Липникту после встречи в Вене с одними из единомышленников, ехавшими из Англии. Когда Адлер прибыл в Лондон, Энгельс еще был в состоянии разговаривать. Он говорил с полчаса. А затем голос пропал. Он еще может шутить, правда, шутки, записываемые на доске, довольно грустные. Счастье, что это так. Пищу он может принимать только в жидком виде. Без посторонней помощи он не может ни одеться, ни раздеться. Катастрофа может наступить в любой день. 5 августа в половине 11 вечера сердце Энгельса перестало биться. Светлый и жаркий день 10 августа товарный вагон доставил тело Энгельса в маленький городок Окинг в 30 милях от Лондона, где среди сосен стоял крематорий. Десятки венков от социалистов Германии, Австрии, Франции, России, Польши, Италии, Бельгии, Голландии, Болгарии, Англии покрывали цинковый гроб. Так с Энгельсом прощались как с духовным отцом, учителем, вождем, другом, тысячи людей. Телеграммы и письма без счета шли в эти траурные дни на Риджинс-Парк-Рот номер 41. Национальные и расовые чувства исчезли в потоке общего горя. В нескрываемой печали стояли у гроба представители всех цивилизованных народов. Один за другим выступили с речами соратники, близкие и родственники Энгельса. Поль Лафарк говорил в слезах. «Прощай, дорогой друг, я никогда больше не найду такого нежного, доброго и терпеливого друга. Вместе с Марксом ты дал нам коммунистический манифест, вместе с Марксом ты дал также французскому пролетариату программу, которая пробудила в нас классовое сознание и служит нам постоянным руководством в борьбе за завоевание политической власти». «Прощай, Фридрих Энгельс! Рабочие Франции никогда не за лозунга, который вы с Марксом дали нам в 1847 году, пролетарии всех стран соединяетесь! Вы указали нам арену борьбы, вы дали нам оружие и лозунги, мы будем бороться и мы победим!» Из самого сердца вырвались прощальные слова Бебеля, он вспоминал энциклопедические знания умершего, его мудрость в политике, стойкость, преданность идее и людям. От имени русских социал-демократов венок возложила Вера Засулич. «Прах гениального борца, ученого, человеколюбца, исчез в морской пучине. Память о нем вечно и неотделимо от того, с кем он прошел бок о бок в боевом походе, большую часть героической жизни. Маркс и Энгельс. Эти два имени звучат слитно по всей планете, как молния и гром. И нет силы, как не было ее и при их жизни, которая в истории растечет их и разделит. Величие их сердец, мощь творческой мысли навсегда покорили мир. Конец озвученной книги. Киев, 1977 год. Читал Игорь Мурашко.